«Послушай, Смит», — сказал мэр, — «ответь мне ясно. Есть ли причина к вражде между тобою и кем-либо из людей сэра Джона реморни «Несомненно так, Ваша честь. Идет молва, что отсеченная рука, которую в ночь на Святого Валентина нашли на Кэрфью-стрит, принадлежит тому самому черному Квентину» который несколько дней назад переправился за Тей в графство Файв. Эту руку отрубил я своим коротким мечом. Так как черный Квентин был дворецким сэра Джона и его доверенным лицом, то между мною и вассалами его господина бесспорно есть место для кровной вражды. — Это очень правдоподобно, Смит, — сказал сэр Патрик Чартерис. А теперь, добрые братья и мудрые советники, возникают два предположения, и оба они наводят на один и тот же след. Возможно, гуляки в масках, захватившие нашего согражданина и подвергшие его глумлению, о чем свидетельствуют легкие отметины на его теле, встретились со своим бывшим пленником, когда он шел домой, и закончили свое глумление лишив его жизни. Он сам признался Генри Гоу, что боится такого исхода. «Если так, то убийство совершено кем-либо из приспешников Джона Реморни, одним или несколькими. Но мне представляется более правдоподобным другое. Двое-трое из гуляк остались на месте или вернулись туда позже, вероятно, сменив свой наряд». И когда перед ними явился Оливер фьют в одежде Смита, да еще постаравшийся перенять походку Генри Смита, сам Оливер фьют в собственном своем обличье мог только пробудить желание вновь позабавиться над ним. Вот тогда в них проснулась затаенная злоба. И видя, что он один, эти люди решили самым верным и безопасным способом Отделаться от грозного врага, каким, как всем известно, слывет среди недругов Генри Уинт. Если так рассудить, вина опять-таки ложится на дом сэра Джона Реморни. Как вы полагаете, господа, не вольны ли мы обвинить в преступлении его и его приспешников? Советники пошептались несколько минут, и затем Бейли Крейгдели... Ответил от их лица. «Благородный рыцарь и наш досточтимый мэр, мы вполне согласны с тем, что высказали вы в своей премудрости относительно этого темного и кровавого дела. И мы полагаем, вы правильно рассудили в своей проницательности, что в гнусном насилии, свершенном над нашим убиенным гражданином, след приводит к дому Джона реморни из реморни Было ли замышлено убийство Оливера Праудфьюта как такового, или же убит он по ошибке, принятый за нашего честного и доброго горожанина Генри из Уинда? Но сэр Джон, как владетельный рыцарь и конюшей принца, содержит большой двор, и так как он и его приспешники непременно станут отрицать свою вину, мы спрашиваем, как повести нам дело». Когда бы закон позволял нам сжечь его дом и перерезать всех, кто в доме, то впору было бы вспомнить старую пословицу «краткая речь – добрая речь». Ибо нигде не укрывается столько богоотступников, столько убийц и насильников, как в черной стае реморни. Но едва ли, думается, нам закон потерпит такого рода огульную расправу. А у нас, как мы здесь слышали, нет таких улик, которые позволяли бы обвинить в преступлении кого-нибудь одного или, скажем, нескольких из слуг сэра Джона Рэморни».